23. К счастью, в комнате, где умерла Виктория, больше не было никакого сверхъестественного шепота. никаких настойчивых призывов, никакого магического зова из-за предельного. Только тишина и легкое поскрипывание сапог гнева, когда он двигался в темноте. По его негромкой, но настойчивой просьбе я протянула ему сумку и обрадовалась нескольким минутам, в течение которых могла внутренне собраться, пока он искал свечи среди множества разных предметов. По словам принца, нам нужны были всего несколько минут, чтобы обнаружить следы магии призыва. Он предупредил меня, что их могло и не остаться, так как прошло больше месяца. Я не возвращалась в эту комнату с тех пор, как обнаружила там изуродованное тело сестры. Если бы у меня был выбор, я бы никогда больше не ступала за порог этого проклятого монастыря. Витории там больше не было, но призрак той ночи все еще преследовал меня. Чтобы избавиться от воспоминаний о той ночи, ее окровавленном теле и смертельной тишине, мне пришлось закрыть глаза. Я потерла руки, хотя воздух был довольно теплым. Странно, насколько неожиданными могут быть повороты судьбы. Месяц назад я бы не поверила, что когда-нибудь вернусь сюда с тем же самым существом, которое впервые увидела слизывающим кровь моей сестры с собственных пальцев. Но вот мы здесь работаем вместе. Горе внезапно ушло на второй план уступив место другому чувству. Из-за всего произошедшего я совсем забыла об этой детали. Я резко обернулась, радуясь весу змеиного кинжала, висящего у меня на бедре. давай кое-что проясним. Я позволила тебе выйти из магического круга сегодня вечером только ради собственной выгоды. Это не значит, что ты мне нравишься. А я-то думал, что ты связала нас с заклинанием защиты на вечные из самых теплых дружеских чувств так и не объяснил мне, почему пробовал на вкус кровь моей сестры. Он перестал копаться в сумке и извлек оттуда спичку. Вспыхнувший огонек подсветил заостренные черты его лица. Его глаза в ночи казались еще темнее, однако оставались мерцающе золотыми. Его взгляд на секунду задержался на клинке. Во время нашей прогулки по монастырю он частенько посматривал на него, видимо, придумывая самые разнообразные способы его вернуть. «Меня било зноб». Вернулось знакомое ощущение опасности. Иногда, особенно в моменты, когда принц соглашался мне помочь, было легко забыть, что он принадлежал к силам зла. «Ты не спрашивала меня об этом?» «Еще как спрашивала!» «Ты просто сказала. Ты стоял над ее телом и слизывал с пальцев кровь. Мерзкое чудовище». Очевидно, мои слова произвели на него неизгладимое впечатление. Гнев зажег свечи и протянул мне одну. Я старалась не касаться его пальцев. Он вел себя так же. Только не трогай здесь ничего, ведьма. Мы же не хотим уничтожить следы. Нужно ли мне знать, о каких следах идет речь? Или это очередные адские штучки, которые лучше оставить на откуп моему воображению? Лучше тебе не фантазировать, на мой счет. Можешь слишком увлечься. Я закатила глаза. Не хочет работать вместе? Не надо. уверенно его хваленый демонический нюх не стоит и выеденного яйца. Но ради Виктории стоит попытаться. «Ладно, так почему же ты пробовал на вкус ее кровь?» Он поднял свечу над собой и осмотрел комнату. «Я ее проверял». Я сделала глубокий вдох, молясь богине дать мне сил и терпения не разорвать его на куски прямо здесь и сейчас. «Слушай, наш маленький альянс будет работать гораздо эффективней, если ты перестанешь постоянно говорить загадками. Давай притворимся, что я ничего не знаю о ваших чудовищных привычках». Проверял ее кровь, «На что?» «Простите меня, Ваше Высочество». В уголках его губ заиграла улыбка. Я проверял ее, чтобы понять, была ли твоя сестра связана с каким-нибудь из домов. Через сделку на крови, которую ты предлагал мне. Он кивнул. «И что же ты обнаружил, проверив кровь Витории?» Она ни с кем себя не связала. Но это не значит, что она не общалась с кем-то из принцев. «Так значит, хоть я и призвала тебя сюда...» «Никто не узнает, что мы с тобой работали вместе, если не заключить сделку на крови. Так ведь?» «Верно. Святая богиня. Это значит, виктория могла призвать жадность или даже зависть, но раз она не согласилась на сделку, мы никогда об этом не узнаем. «Думаешь, жадность или зависть могут помешать планам дьявола жениться, если захотят?» Он задумался. «Жадность рад править своим домом, так что нет» а зависть не сделает ничего, что может обернуться для него войной. Он скорее будет страдать из-за желания иметь то, чего у него нет, но никогда не рискнет взять это. Разговор был окончен. Гнев двинулся вглубь комнаты со свечой, когда нечто привлекло мое внимание, заставило наклониться и поскрести ногтем каплю воска на полу. Воск оказался бледнорозовым. Внезапно мне вспомнились свечи, которые были расставлены здесь в ту ужасную ночь. Я поднесла свечу, чтобы лучше рассмотреть это место. Другая капля была серого цвета. Все вместе следы воска образовывали на полу окружность. Без сомнений, это было то самое место, где Витория пыталась создать магический круг. Зависть сказал, что за мной придут и другие. Он имел в виду твоих братьев? Думаю, да. Может, он имел в виду и демонов Умбра тоже? Наверное. Я пристально посмотрела на принца. С тех пор, как он спас мне жизнь, его немногословность буквально сводила меня с ума. Возможно, дело было в том, что заклинание запрещало ему лгать мне. Я посмотрела на него, сузя в глаза. Что он имел в виду, когда сказал, что не знает будущего? Меня там не было. Я не могу знать наверняка, что он подразумевал. Гнев избегал моего взгляда. Может, он просто использовал тактику запугивания, чтобы забраться в твою голову? «Что значит «теневая ведьма»?» Он обернулся и смерил меня взглядом, который явно говорил, что если мне это неизвестно, просвещать меня он не собирается. Но я ответила ему выражением лица, обещающим долгую мучительную смерть, в случае, если он не заговорит. Принц сдался. «В твоих венах чуть больше демонической крови, чем у других ведьм». «Не может быть! Ты...» Я замолчала. «Он ведь не может мне лгать» но сказанное определенно не является правдой. Женщины нашей семьи не дочери мы Наоборот, нас благословила богиня. Как такое вообще возможно?» Он выгнул бровь. «Надеюсь, ты знаешь, откуда берутся дети?» «Конечно, знаю». «Хорошо. Избавь меня от необходимости объяснять, как одна из твоих прабабушек отлично провела время с демоном и произвела на свет наследника». Видимо, это случилось не так давно, раз зависть все понял, только взглянув на тебя. Моя бабушка говорит, что мы были стражами между мирами, и что теневыми ведьмами нас называют только мерзкие демоны. Теперь его внимание было полностью обращено ко мне. И мне совсем не хотелось, чтобы он знал какие-либо секреты из нашей семейной истории. Чтобы сменить тему, я кивнула на каплю свечного воска. Помню, тогда в воздухе пахло тимьяном и парафином. Значит, она пыталась вызвать дьявола? Нет. Бледно-розовые и серые свечи используют в доме жадности. Он прошелся по комнате. Тимьян и медь также нужны, чтобы вызвать демонов, принадлежащих к этому дому. Значит, демонов можно вызвать лишь, используя свечи нужного цвета? В том числе. Каждый демон принадлежит к одному из семи домов. У каждого свои ритуалы и требования. Свечи определенного цвета, травы. Время суток, металлы, все разное. Я указала ему на предметы вокруг. Ничего из этого не подходит, чтобы вызвать дьявола, или рок Аида компенсирует отсутствие необходимых средств. Если бы даже у твоей сестры были оба рога, ритуал не сработал бы без правильных свечей, металлов и растений. Он поднял свою свечу. Не знаю, что случилось в этой комнате в ту ночь, но твоя сестра точно не вызывала дьявола похоже, даже не пыталась. Мне она сказала другое. Гнев пристально посмотрел на меня. Мы не знаем, чего она хотела добиться. Может, она намеревалась вызвать его, но в какой-то момент передумала. Или предприняла попытку где-то в другом месте. Я пыталась справиться с нарастающим разочарованием. Если Витория не вызывала дьявола, значит, во всем виноват жадность? Почти наверняка. Я вспомнила нападение на бабушку и его желание заполучить рок Аида. Вполне возможно, принц жадности не был доволен своим положением в аду, все это время зная, что может стать королем демонов. Ведь часть его греха заключалась в том, что он вечно хотел большего и никогда не бывал полностью удовлетворен. Вряд ли его волновало, от кого или от чего придется избавиться, чтобы расчистить путь к цели. Внутри меня неожиданно вспыхнула такая мощная ярость, что заполнило собой каждый дюйм пространства вокруг нас. И у меня даже колени затряслись. Клянусь собственной кровью, что уничтожу демона, который лишил жизни мою сестру, и сделаю это с удовольствием. Гнев взглянул на меня, и, судя по его удивлению, мои глаза, вероятно, почернели от злости. Эмоции становились все сильнее и темнее. Возможно, всему виной была близость принца войны. Если зависть вызывала вам не чувство ревности то вполне возможно гнев намеренно мог разжигать мою злость. «Ты поможешь мне допросить жадность еще раз. И если я не смогу его убить, это сделаешь ты». А берег сестры вдруг замерцал странным лиловым светом. Гнев взглянул на него, затем снова на мое лицо. Я надела украшение после того, как забрала его у випериды. Впрочем, врата ада пока не распахнулись. Да и мой спутник ни разу не пытался сорвать его с моей шеи. «Удивительно пламенная речь и темперамент. Но я не стану затевать войну. И тебе не позволю. По крайней мере, без непровержимых доказательств. Вероятность того, что убийца – жадность, очень мала». «Тогда как он сюда попал? Кто-то ведь призвал его?» Я обвела пространство рукой. «Похоже, его призывали в этой самой комнате». «Не обязательно. Кроме гордыни, все принцы ада могут перемещаться сами по себе». К тому же я не чувствую следов пребывания жадности в этой комнате. Если у твоей сестры не было его личной вещи, гораздо более вероятно, что она или тот, кто создал этот магический круг, призвала одного из его подданных, а их тысячи. Но только один принц жадности сейчас в Палермо. Что-то я не вижу тысячи демонов, слоняющихся по улицам города. А ты? Это риторический вопрос или требуется ответ? Я открыла рот и тут же его захлопнула. У меня было столько вопросов о мире демонов, но гнев, очевидно, именно этого от меня и ждал. Сегодня я не доставлю ему подобного удовольствия. Какая вещь понадобилась бы ей, чтобы вызвать жадность? Кинжал вроде твоего. Тогда, возможно, он все еще в нашей спальне? Когда я встречалась в угорном клубе с принцем жадности, клинка при нем не было. Еще одно свидетельство того, что его могли призвать. Боюсь, что нет. Он покачал головой. Он был бы здесь в ночь убийства. Кто бы ни расправился с ней, оружие он забрал с собой. Здесь не осталось запаха, который помог бы нам его выследить. Если это был демон, придется искать его другим способом. Либо ты был прав, и ей не удалось вызвать демона, начала я рассуждать вслух. Может, она застала кого-то еще за попытками вызвать жадность, и ее убили. Или, возможно, они вызвали демона низшего уровня, и он совершил нападение. Ее вырванное из груди сердце только чудовище могло совершить подобное. И нельзя забывать, что я видела лишь одного демона в этой комнате рядом с моей убитой сестрой, спустя всего несколько мгновений после того, как она рассталась с жизнью. Возможно, но я не верю, что это был демон. Он рассматривал алтарь, где лежало обезображенное тело Виктории. Дух низшего порядка впился бы ей в глотку, а не стал бы вырезать только сердце. Особенно демон крупный и свирепый, который может сотворить такое с телом. Ни гордыня, ни жадность. Никаких зацепок. Все идет не по плану. Я вспомнила о странице гримуара, который обнаружила в тайнике. Гнев сказал, что для призыва демонов определенного дома нужны особые свечи и предметы. Проблема в том, что ни один из списков Витории не предполагал использование свечей розового и серого цветов. Внутри меня вновь нарастала ярость которая требовала выплеска или жертвы. Забавно. Воздух был теплый, но лезвие ножа, которым я прикоснулась к спине гнева, казалось холодным, как лед. Он перестал дышать. Ты не можешь лгать мне. В это я верю. Но почему я не нахожу доказательств в пользу твоей невиновности? Ты правда хочешь, чтобы я как-то прокомментировал твое невежество? Это ты расставил тут свечи той ночью, чтобы свалить вину на жадность? Ты ведь понимал, что у сестры есть заклинание призыва для твоего дома, и это бросит на тебя тень. Я понятия не имел, что ты призвала меня, используя чужое заклинание. Я ни разу не видел твою сестру до того, как обнаружил ее тело той ночью. И мне определенно нужно найти того, кто убивает ведьм. Понимаешь? Возможно, даже больше, чем тебе. Зачем? Из-за проклятия? Говоря кратко, да. Расскажи мне все об этом. «Я хочу знать, кто проклял дьявола, почему и как они связаны со мной и этим миром». Он бросил через плечо взгляд, явно говорящий о том, что вопросы останутся без ответов. Мне захотелось его ударить. Но тогда он точно не станет мне помогать». «Ты что, притворялся, что мое заклинание защиты работает?» «Если бы оно не работало, давно бы свернул тебе шею. Или воспользовался своей магией. Но я этого не делаю». Уж, конечно, не потому, что мне так нравится твоя компания. Назови хоть одну причину, чтобы я передумала проткнуть тебя этим кинжалом. Ведь только так тебя можно убить, правда? Твоим собственным оружием и только ударом в сердце. Маловероятно. Уверен? Я слегка нажала на кончик кинжала, впивающегося в его позвоночник. Кажется, ты замалчиваешь часть правды. Знаешь, почему? Просвети меня. Я чувствую твой взгляд, когда ты думаешь, что я ничего не замечаю. Пытаешься обнаружить кинжал при каждом моем движении. Тебе нужно знать, где он. Вот почему зависть так удивился, что он у меня. Вы практически бессмертны, не считая одной этой маленькой слабости. Что ж, могущественный принц дома гнева, если не хочешь умереть этой ночью, расскажи мне, почему дьявол послал тебя сюда на самом деле».